Глава 33. Трэджена, Корнолл, 1975 год. Нелл смотрела на волнующееся море. Это был ее первый хмурый день в Корнолле, и весь пейзаж словно подрагивал. Белые домики, которые цеплялись за холодные скалы, Серебристые чайки, серое небо — отражение разбухшего моря. «Лучший вид во всем Корнолле», — сказала агент по недвижимости. нел не удостоила ее глупость ответом, а продолжила наблюдать через слуховое оконце за перекатами волн. «Рядом есть еще одна спальня, поменьше, но...» «Все же спальня?» «Мне нужно больше времени на осмотр», — сказала Нелл. «Я присоединюсь к вам внизу, когда закончу». Агент, похоже, рада была вырваться на волю, ей через минуту Нелл увидела, как она вышла из передней калитки, кутаясь в пальто. Нелл понаблюдала, как женщина сражается с ветром, пытаясь прикурить, — затем позволила взгляду скользнуть в сад. Из окна было плохо видно, мешал потрепанный гавеленый злоз, но каменную голову мальчика вполне можно было различить. Нелл облокотилась на пыльную оконную раму и погладила ладонями загрубелой от соли дерева. Теперь она точно знала, что уже бывало в этом доме ребенком. Стояла на этом же самом месте, в этой же комнате, смотрела на это же море. Она закрыла глаза и позволила памяти резче очертить детали. Там, где она сейчас стояла, была кровать. Односпальная, простая, С латунными спинками и тусклыми шишечками, которые нуждались в полировке. С потолка свисала опрокинутый конус сети, точно белая дымка, что и села на горизонте, когда бури волновали море. Воскутное одеяло, прохладное под коленями, рыбацкие лодки качаются на волнах, цветочные лепестки плавают в пруду под окнами. Сидеть на окне, выступающем из стен коттеджа, было все равно, что висеть на вершине утеса, подобно принцессе в одной из ее любимых сказок, принцессе, которую превратили в птицу и оставили раскачиваться в золотой клетке. Громкие голоса внизу — папин и сочинительницы. Ее имя — айвари резкая и зазубренная, как звезда, вырезанная из картона острыми ножницами. Ее имя — оружие. Полетели очередные злые слова, почему папа кричит на сочинительницу. Папа, который никогда не повышает голос. Девочка испугалась, она не хотела слушать, Нелл покрепче закрыла глаза, пытаясь услышать. Девочка заткнула уши, она мысленно пела песенки, рассказывала истории, думала о золотой клетке, о принцессе-птице, которая раскачивается и ждет. Нел попыталась отогнать детскую песенку, образ золотой клетки. В холодных глубинах ее сознания крылась истина. Ждала, когда же Нел схватит ее и вытащит на поверхность. Но не сейчас. Женщина открыла глаза. Бихри воспоминаний были слишком скользкие, вода вокруг них слишком мутной. Нелл спустилась по узкой лестнице. Агент заперла ворота, и они молча отправились по тропинке туда, где была припаркована машина. «Так что вы думаете?» — спросила агент небрежным тоном человека, который, полагает, будто знает ответ. — Я покупаю его. — Возможно, я могла бы предложить вам... Агент оторвала взгляд от дверцы машины. Вы покупайте его? Нелл снова взглянула на бурное море и туманный горизонт. Она любила ненастье, когда облака висели низко. Когда грозил пойти дождь, она словно возрождалась. Дышала глубже, думала яснее. Нел не представляла, как заплатит за дом, что продаст ради этого. Но она знала, что должна обладать коттеджем. И это было так же верно, как то, что дважды два четыре знала с того с самого мгновения когда вспомнила маленькую девочку у рыбного пруда девочку которая была ею всю обратную дорогу до треджанейн агент задыхаясь обещала заключить контракт как только его напечатает у нее есть на примите хорошие салистер нел тоже может к нему обратиться Нелл закрыла дверцу машины и поднялась по ступеням в фойе. Она так старательно пыталась вычислить разницу во времени, кажется, плюс три часа, и не утро, а вечер, чтобы позвонить своему банковскому управляющему и попытаться объяснить внезапное приобретение Корнуольского коттеджа, что не увидела женщину, идущую навстречу. И они едва не столкнулись, простите, Нелл встала, как вкопанная. Робин Мартин быстро моргала, глядя на нее из-под очков. «Вы меня ждали?» — спросила Нелл. «Я вам кое-что принесла». Робин протянула Нелл стопку скрепленных бумаг. «Это исследование для статьи, посвященное семье Монтраше, которую я пишу». Она неуклюже посторонилась. Я слышала, вы спрашивали об этом Гампа. И знаю, что он не мог, что проку от него было мало. А Рубин пригладила и без того гладкие волосы. Вообще-то тут собрано все подряд. Но я подумала, а вдруг вам будет интересно? Спасибо. Искренне поблагодарила Нелл. И простите, если я, — Робин кивнула, — как ваш дедушка? Намного лучше. Вообще-то я хотела спросить, не придете ли вы еще раз на ужин как-нибудь на следующей неделе в дом Гампа. — Мне лестно, — сказала нел но, боюсь, ваш дедушка будет против. Робин помотала головой, ее волосы аккуратно качнулись. Нет, нет, вы неправильно поняли. Нелл подняла брови. «Это его идея», — пояснила Робин. «Он сказал, что должен вам кое-что рассказать о коттедже и Элизе Мейкпис».